Беседа третья. О литературных премиях. Что такое вообще литературная премия? Мне хотелось бы поговорить о литературных премиях. Начну с конкретного примера, премии имени Рюноски Акутагавы, или просто премия Акутагавы. Так как речь частично пойдет о секретах кухни, и к тому же разговор будет касаться непосредственно меня, Рассказывать мне будет непросто, однако я все же предпочел бы затронуть здесь эту тему, хотя и уверен, что буду понят неправильно. Тем не менее, я не боюсь этого, думаю, так будет лучше. На примере премии Акутагавы, как мне кажется, я смогу показать, что такое вообще литературная премия. А еще... Беседы о писательских наградах — это, конечно, разговор о том, как устроена литература и жизнь вокруг неё.